Единственным признаком проникавшей в этот далекий край цивилизации был телеграф, соединявший пункты Восточной Сибири с Европейской Россией на протяжении 8 тысяч верст. Но и этот способ передачи известий стоил очень дорого и производился гораздо медленнее, чем теперь.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 Погрузился в свою невеселую думу, которая была прервана камер лакеем, доложившим ему о приходе московского Оберпалмейстера. Расскажите мне, обратился к последнему император, все, что вам известно о бывании о Полицмейстер поклонился в знак повиновения и начал свой рассказ.